Роман Злотников Александр Воробьев Ронин Если нахлынет неудержимый поток, с ним не сражайся. Силы напрасно не трать. Лучше доверься волнам. Отзава Роан Глава 1 Солнце на Анатолии красивое. Роскошно-зеленая, ласковая, как котенок, и нежная, как первый поцелуй. Его изумрудные блики играют на воде, на очищенном шлеме, аккуратно положенном на свернутый плащ, обнаженном клинке, лежащем на коленях воина. Еще не испорчены промышленными выбросами небеса. Впрочем, все впереди. Мир с богатыми недрами никогда не сможет сохранить в чистоте неба кто не победил, конец будет один. Варварская колонизация, приток населения, форсированные темпы промышленного развития. Некогда зеленое солнце скроет тяжелые, пропитанные заводскими выбросами облака, и лишь в редкие промежутки, когда ветер разгонит тучи, вокруг по-прежнему будут играть яркие изумрудные блики. Как легко что-то потерять и с каким трудом приходится восстанавливать разрушенное. Непостоянство нашего мира удел. Не потому ли грустью исполнены песни бренного рода людского? Ник очнулся от размышлений, услышав приглушенный звук шагов. Молоденький Осигару в легкой броне с эмблемой рода Такаси на шлеме почтительно остановился в двух шагах от старшего по положению Токаси и, сложив руки на груди в ритуальном сёку Арисана, почтительно произнёс, «Таи Фолдер, наш господин Танако Нотакаси призывает вас к себе!» Ник сурово сдвинул брови. Согласно традиции, к младшему следовало обращаться подчёркнуто высокомерно и сурово. И, понизив голос до да благородной хрипотцы, ответил, «Передай нашему господину, что я сейчас буду». «Да, Таи». Асигару поклонился и бегом устремился обратно в лагерь. Ник еще раз взглянул на небо потрясающего изумрудного оттенка. Чудный мир, жаль, что ему осталось недолго пребывать в девственной чистоте. Спорная планета, две заявки от его господина и от представителей почетного логова сайнау расы Тедау. Недостаточный повод для глобальной войны, но вполне достойный для маленького контролируемого конфликта. Стандартный вызов и подача заявки на санкционирование в контрольный комитет раз Общепринятая методика, ибо кошмары последней войны заставили задуматься даже самых заядлых милитаристов. Прервав размышления, Ник гибким змеиным движением взметнул свое тело с песка, Одновременно отработанным годами тренировок и от того кажущимся обманчиво легким движением, закинул катану, которую он все это время ласкал точильным камнем в ножны. Надвинув на голову шлем, он провел ладонью над переносицей, проверяя, точно ли по центру лба сияет оскаленными драконьими клыками эмблема рода Такаси, а затем быстро пошел в сторону лагеря. Конечно, офицеру не пристало выказывать торопливость, но когда тебя вызывает сам господин Танако Нотокаси, не следует допускать даже намека на промедление. Что же случилось? Отчего за ним отправили гонца, вместо того, чтобы просто вызвать по рации? В принципе, ощущение, что так дальше продолжаться не может, висело в воздухе. Второй месяц боев на южном континенте загнал обе стороны в патовую ситуацию. Указанных в заявке сил оказалось недостаточно для получения превосходства в боевых действиях, а подавать новую заявку, вызывать подкрепление, считалось недостойным чести истинного самурая. Ник, Таи второго рё гвардейцев Тайсюгуна Такаси, прекрасно осознавал стоящую перед господином задачу — победить, не потеряв лицо в глазах прочих кланов. И потому этот необычный вызов означал только одно — что-то созрело. Вот только что. Лес кончился, сменившись полосой выжженной земли. Не лишняя предосторожность в условиях густой тайги, не раз помогавшая предотвратить диверсии со стороны противника. Ник прошел мимо замерших в состоянии готовности охранных киберов. Секи. Модифицированный охранный кибер — Базовая модель которого была закуплена на большом шраме специально для этой компании Три тонны брони и оружия Совершенная машина уничтожения Ник невольно залюбовался хищными обводами Сэки Даже странно, что развращенные, меркантильные, давно растерявшие дух воинов и забывшие музыку стиха Косуно Смогли создать столь красивую боевую машину Двуногое шасси, приплюснутый корпус, покрытый камуфляжной краской, малозаметный в любом диапазоне. Мощные руки с укрепленными на них стволами веерных лазеров, пусковые установки на плечах. Они были чертовски красивы. Смертоносны, жуткие и в то же время красивы своей грубой машинной красотой. Вполне подходящее для такой машины название «Демон». Неподвижный охранник слегка качнул в его сторону правым венчиком сенсоров, и Ник почувствовал, как его сердце слегка ёкнуло «Откажи систему свой-чужой, и он может смело готовиться ко встрече с Буддой». На открытом пространстве потягаться с Секи в скорости и точности не смог бы даже его учитель. Впрочем, даже если бы и смог ни клинком, ни очередью из штурмовой винтовки броню Кибера не взять а второго шанса он не предоставит. Отличный Страж. Жаль только, что на Марше эффективность Секи стремительно падала. Большой Шрам, сильно урбанизированная планета и Церберов, прототипов Секи, выпускали в основном для внутренних нужд, крайне неохотно экспортируя эту новую модель. Шасси Киберов, идеально приспособленное для ровной поверхности городских улиц, на бездорожье начинало сдавать. Секи и отличался-то от Сербера лишь дополнительными гравитационными поляризаторами, уменьшавшими нагрузку на шасси, но все преимущества этой модернизации упирались в ресурсы энергосистемы. Или летать, или стрелять. Совмещение задач мгновенно выводило генератор Кибера на критический режим. А жаль, первоначально на них возлагались большие надежды. Поэтому Секи в основном приходилось применять лишь в качестве мобильных огневых точек. Ник вошел в лагерь и двинулся в сторону расположившихся в самом его центре здоровенных модулей КП. На ходу привычно отвечая на ритуальные приветствия встречных солдат, занятых повседневными делами, одинаковыми в любой армии. Десять тысяч человек, две дивизии, почти вся армия Сёгуна собралась на новооткрытой планете. Лагерь размещался в долине, окруженной с юга, с севера и востока высокими острыми пиками скал. На западе начинался пологий спуск к зеленеющему километрам ниже плоскогорью. Подобное расположение позволяло не опасаться наземной атаки, а с воздуха базу прикрывали многочисленные комплексы ПВО и противоракетной обороны. Неудачи первого месяца кампании многому научили людей. Та бомбардировка на исходе первой недели и потеря половины тяжелой техники заставили принять экстраординарные меры противоракетной обороны. Ник миновал высокую насыпь, отгораживающую центральную часть лагеря. Дешевое и эффективное укрепление, испокон веков используемое многими армиями мира. Такими насыпями, вбитыми в землю кольями, огораживали свои временные лагеря еще древние римляне но римляне строили свои насыпи и валы долгие часы и дни с помощью лопат, а это было создано всего за 20 минут двумя роботами. Так что, каков бы ни был технический прогресс, некоторые вещи в армии остаются неизменными. На Ника почти не обращали внимания, оставив только у самого входа в распадок, где расположился личный штаб Сёгуна, Впрочем, это была вполне рутинная проверка, сухопарых чешуйчатых рептилий Тедао мог спутать с людьми разве что слепой. Проклятые ящерицы, извечные враги человечества. Лишь после сокрушительного поражения в последней войне они слегка поумерили свой пыл. Тогда все шло к тотальному уничтожению, причем взаимному. Счастье, что правительства все-таки сумели договориться. И вот уже почти 25 лет в их ветве галактики вместо глобальной войны тлеют маленькие, почти незаметные для большинства особей обеих рас конфликты. Армия на армию, не затрагивая мирное население. Ник иногда пытался представить, каково это — участвовать в тотальной войне. Знать, что от тебя и твоих братьев по оружию зависит выживание всех людей. Отец, воевавший в ту последнюю войну, — Никогда не рассказывал ему о своих чувствах. Да, впрочем, к тому времени, какник достиг возраста, когда он смог бы понять рассказы отца, тот был уже мертв. Чудовищно нелепая смерть для героя войны. Погибнуть в аварии орбитального шаттла. В расцвете сил. Отцу едва исполнилось 50. Дежурный офицер провел карточкой в гнезде считывателя и, наспех пробежавшись глазами по экрану, козырнул. «Все в порядке». Ник принял протянутые начальником караула документы, коротким вежливым поклоном в сторону видеокамеры поприветствовал сидящего за пультами видеонаблюдения самурая, в личной охране Сёгуна состояли только офицеры в ранге не ниже Санса, и легко взбежал по пандусу в дверь командной машины. Внутри царил полумрак, едва разгоняемый объемной проекцией континентального сектора. Сидящие офицеры, полностью поглощенные речами тайсюгуна, не обратили на вторжение постороннего ни малейшего внимания. Почтенный Такаси, облаченный в простой комбинезон без знаков ранга и положения, заметил его первым и поприветствовал кивком. Ник в ответ склонился в почтительном поклоне младшего перед многократно вышестоящим. «Я счастлив предстать здесь, мой господин». «Садись, Фолдер». Танако жестом указал на свободное место. «У нас нет времени на церемонии». Господин Такаси, выполняя личное поручение императора, долго жил за пределами восходящей империи и за это время успел усвоить некоторые манеры в глазах истинных ревнителей духа, выглядевшие несколько... свободными. Чего только стоило его разрешение на допуск к экзаменам на получение офицерского чина потомкам иностранцев» каковым принадлежал Ник Фолдер, или решение оснастить свой экспедиционный корпус вооружением, произведенным не в мирах Империи, а на Большом Шраме. Какой поднялся вой, когда он указал в заявке подобный набор боевой техники? Этим поступком он восстановил против себя едва ли не половину генералитета Восходящей Империи. Впрочем, несмотря на это, его заявка выглядела наиболее достойно, Отличаясь от подобного документа ближайшего конкурента всего двумя третьими личного состава и половиной заявленной тем боевой техники Поэтому император выбрал для участия в разрешении конфликта заявку Такаси Предоставив главе рода либо поднять свой престиж на небывалую высоту, посрамив ретроградов и злопыхателей Либо окончательно сломать себе шею И пока все шло к тому, что вероятность второго исхода превалировала над вероятностью первого. Да, господин. Ник аккуратно присел и, вынув мечи, положил их рядом с собой и украдкой огляделся. В штабе присутствовало фактически все высшее руководство экспедиционного корпуса. Даже обычные младшие офицеры-связисты были заменены начальниками служб. Никого в звании ниже Тайса среди присутствующих не было. Ник скрыл царящее в душе смятение, сохранив невозмутимое выражение лица. Он всего лишь Таи, вызван сюда. Неслыханно, что же произошло? О, 12 хранителей. Итак, господа, теперь, когда мы пришли к выводу, все могут быть свободны. Таи, останься. Офицеры неторопливо, но почтительно встали, склонились в церемонных поклонах и один за другим, соблюдая субординацию, вышли наружу. Господин Токаси взмахнул рукой, отсылая прочих, и, дождавшись, пока уйдет последний техник, широко и по-доброму улыбнулся. «Ну, здравствуй, Николас Тян». «Как здоровье твоей почтенной матери, моей сестры?» Уника вновь ёкнуло сердце. Господин Токаси обратился к нему как к родственнику. Похоже, в его карьере грядут большие перемены. «Спасибо, мой господин, госпожа Фумио в добром здравии, хотя она до сих пор переживает смерть моего отца». Такаси, понимающе, кивнул. «О, да. Я тоже любил твоего отца. И он был отличным самураем и мужчиной. Как жаль, что он погиб». Господин Такаси задумчиво склонил голову. «Но я надеюсь, что ты заменишь его и будешь служить мне с не меньшей верностью. Ведь в твоих жилах течет и наша кровь. Кровь Такаси». «Я буду счастлив доказать вам это, мой господин». Взволнованно выдохнул Ник и ритуальным но от этого не менее искренним движением коснулся рукой сердца. «Хорошо, Таи. Теперь слушай». Господин такаси резко сменил тон, сразу превратившись из знатного родственника в сурового и непреклонного сюгуна. «Вчера к нам обратились старшие самки корпуса Тадау. Они хотят предложить компромисс. Не секрет, что мы и они завязли в позиционной войне». Положение слишком устойчивое, и в обозримом будущем ни у кого нет шансов изменить его в свою пользу. Тем временем Император требует победы без использования дополнительных сил. У них те же проблемы с Советом Матерей. Тэдау хотят того же, что и мы. Половина лучше, чем ничего Таи. Тэдау предлагают совместное использование системы. Я говорил с Императором, он согласен на компромисс. Ник задумался. Господин Такаси с улыбкой наблюдал за ним, полузакрыв глаза. «У тебя вопрос, мой мальчик?» «Да, господин. Причем здесь я?» Он замер в ожидании ответа, теребя пальцами край куртки. Господин Такаси удовлетворенно вздохнул. «Ты далеко пойдешь, Николас. То, что никогда не принимаешь поспешных решений, похвально». «Твой вопрос справедлив. Во-первых, ты отличный боец, один из лучших мечников среди моих воинов. Можно даже сказать, что лучший». Господин Токаси помассировал скуластое моложавое лицо. Одним из условий ты дао выдвинули проведение переговоров без оружия, в удаленном нейтральном месте. Без энергетического и огнестрельного оружия. Про церемониальное холодное сказано не было. Просто две группы, по 30 парламентёров в каждой, на одном из островков Западного мыса. Впрочем, в этом может быть подвох. Во-вторых, ты, мой родственник, а я до сих пор никак не могу найти причин столь успешных ракетных атак Тэдау в первые дни после высадки. Просто удивительно, как своевременно они нанесли удары, как точно были нацелены их ракеты. Как будто они откуда-то знали, что модули с системами ПВО и ПРО приземляться во втором эшелоне, и что именно в те 15 минут, когда корабли прикрытия уйдут на шестой виток, наша система ПРО еще не будет иметь достаточной плотности. Ник вздрогнул и широко распахнул глаза. Он знал, что у господина Такаси много сильных врагов, мечтающих очернить его в глазах императора, но прямое предательство. Однако Сёгун не дал ему времени на размышление «Все». Тебе следует знать только то, что я доверяю свою жизнь и честь рода Такаси именно тебе. Ты должен подобрать 20 лучших воинов. Подумай над этим, у тебя есть два часа. Все состоится на закате. Иди. Да, мой господин. Ник торопливо кивнул, гибко вскочил на ноги, подхватил сциновки мечи и, поклонившись, вышел на воздух.